Похоже, что «Лексус» понравился Уоррену. Или, возможно, тому, кто у о р е н а охраняет. Фицпатрику, например. Фицпатрика я заметил в баре, с и д я щ и м с планшетом в руке и явно во что-то и г р а ю щ и м Нас же троих официант провёл за дальний столик в совершенно пустом зале, где уже сидел Уоррен. Я взглянул на часы, но они показывали, что мы не опоздали, а даже немного раньше приехали. — Мы рано закончили! — Уоррен поднялся навстречу.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 — Вполне приличное место, как видите. — Ворон перехватил мой взгляд. — А стейки, к слову, здесь клеймят. — Клеймят? — Увидите, если закажете. Официант сразу вернулся, принял заказ на напитки и удалился, бесшумно ступая по ковру. — Вы начнёте или я начну? — спросил Ворон. — Как вам удобней? — Тогда я. Терренс к а з а л что вы нетипичные чужие, так? т е р р е н едва уловимо кивнул. — То есть они всё же поговорили. Я не знал. Но это хорошо, меньше объяснять. у э р е н Блейк хоть как-то подготовлен к разговору. — Совершенно верно. — Чем именно? — Тем, что это не первый мир, в который мы попали. В результате чего мы знаем о том, что здесь происходит. Намного больше, чем остальные, кто здесь живёт. — Не сомневаюсь. Терренс мне кое-что уже объяснил. — Что именно? — Что вы его избавили от рака. у э р е н посмотрел мне в глаза.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 Думаю, что умение смотреть на вещи именно таким образом и сделало у о р р е н а тем, кто он есть. Не надо удивляться и всплёскивать руками, столкнувшись с новым. Нужно просто подумать, как всё это можно использовать. И, как говорили в Одессе, ч т о я смогу с этого иметь, кроме ничего? А насчёт того, говорю ли я правду, ну вот рядом с нами случай чудесного исцеления сидит, Стейк выбирает, так почему бы и не верить, если врачи подтверждают. Много.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 — Вы знаете, эта новость стоит хорошего ланча, честное слово. Особенно, если это правда. Изучайте меню, у нас ещё будет время поговорить. Меню пришлось изучать. Несмотря на не такое уж и изобилие продуктов, оно было длинным. Мясо предлагалось во всех видах. В конце концов, я остановился на тибон-стейке и простом овощном салате в качестве стартера. Настя выбрала такой же салат и филе миньон. Официант, стоявший на готове, увидел, что мы закончили выбирать, Подошёл и принял заказ. «Вы знаете, что вами интересовались федералы?» — неожиданно спросил у р о н «Не надо удивляться. Я всё же организовал этот анклав. Так что мне сообщают обо всех новостях». «Как раз этому я не удивляюсь», — усмехнулся я. «Удивлён, что они обращались официально». «Полуофициально, скорее, через Вайоминг». г н о да, уже обращались». «В чём причина их интереса?» «Через Вайоминг?»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 — А если вы попадётесь федералам, чем вам это грозит? — жизнью в запертии тем, что мы станем подопытными животными. — А почему вы здесь ими не станете? Особенно теперь, когда сами всё объяснили. — Провоцирует, хочет посмотреть на реакцию. — А вам зачем? Что это даст? — Ну... — Уоррен задумался. — Можно потом продать информацию федералам. — Проще нас самих продать. — Может быть и так. И что вы предлагаете Анклаву конкретно? Анклаву я предлагаю быть готовым к тому, что придёт настоящая тьма, и мир изменится ещё больше. Тьма займёт великие пространства этого мира и станет тем, что следует учитывать в каждом своём решении. И тьму придётся изучать, придётся за ней следить и бороться с её порождениями. И на это место я предложу себя, — заявил я без всякой скромности. Милославский изучал тьму, я убил Милославского. Почему бы мне не унаследовать его занятия?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 — спросил Уоррен, придвинув к себе свою тарелку и отрезая кусочек мяса. — Я хотел бы услышать, на какую защиту могу рассчитывать, если федералы начнут настаивать. Тибон разрезался легко, несмотря на сильную прожарку. — Нет, точно умеют с мясом обращаться здесь. Пятерка повару. Сразу. — Я не знаю. Между тем вздохнул у о р р н Вы сами видите соотношение сил. И вы сами видите, насколько они сильнее нас. —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 «Это я могу гарантировать. Годится? Если бы я рассчитывал на большее, был бы идиотом». м приятно иметь дело с реалистом. А теперь расскажите про то, как я проживу еще много лет. Технологию, если угодно». «Я бы все же начал с поиска путей обнаружения агентов. Должны быть какие-то тесты, которые определят, кто свой, а кто чужой. Федералы же ловят чужих по анализам, верно?» «Но мы понятия не имеем, как они это делают».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 Я тоже в этом ничего не понимаю. — И ещё, — проживав кусочек стейка, сказал я, — я думаю о своей карьере на будущее. — Это разумно. Сейчас я занят войной с бандами, буду занят. Но в дальнейшем я всё же хотел бы плотнее заняться исследованием тьмы. И не просто заняться, а возглавить это направление. Всё равно я знаю о ней больше, чем кто бы то ни было в этих краях. — Хочешь стать Милославским? — полюбопытствовала Настя. — Что за Милославский? —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 — повторил мою мысль вслух Ворон. «Кто-то этим заниматься должен. И я так понимаю, что вы бы хотели выйти из цепочки военного командования». «Именно так. Мне много людей не потребуется. Ресурсы на себя я не отвлеку, а вот п о л ь з а от нас может быть много». «Согласен. Итак, что по поводу вашего покорного слуги и борьбы с его возрастом?»